Невозмутимость, которую проявляют порой осуждённые на казнь, равно как и презрение к смерти, говорит лишь о боязни взглянуть ей прямо в глаза. Следовательно, можно сказать, что то и другое для их разума всё равно что повязка для их глаз. Философия торжествует над горестями прошлого и будущего, но горести настоящего торжествуют над философией. Немногим людям дано постичь, что такое смерть. В большинстве случаев на неё идут не по обдуманному намерению, а по глупости и по заведённому обычаю. И люди чаще всего умирают потому, что не могут воспротивиться смерти. Когда великие люди наконец сгибаются под тяжестью длительных невзгод, они этим показывают, что прежде их поддерживала не столько сила духа, сколько сила чистолюбия, и что герои отличаются от обыкновенных людей только большим чеславием. Достойно вести себя, когда судьба благоприятствует труднее, чем когда она враждебна. Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор. Люди часто хвалятся самыми преступными страстями, но в зависти, страсти робкой и стыдливой никто не смеет признаться. Ревность до некоторой степени разумна и справедливо, ибо она хочет сохранить нам наше достояние, или то, что мы считаем таковым, между тем как зависть слепо негодует на то, что какое-то достояние есть и у наших ближних. Зло, которое мы причиняем, навлекает на нас меньше ненависти и преследований, чем наше достоинство. Чтобы оправдаться в собственных глазах, Мы нередко убеждаем себя, что не в силах достичь цели. На самом же деле мы не бессильны, а безвольны.